Глава шестая. «В воздухе любовь». Оттина сидела за туалетным столиком и, глядя на себя в зеркало, заканчивала макияж. На ней было облегающее платье без бретелей, красиво подчеркивающая грудь. Сама она такие никогда не носила. Платье принадлежало Марине. Так же, как и блестящие босоножки, на высоком тонком каблуке. Они были тесноваты, но Атина решила, что ни за что их не снимет. В них и в этом платье она чувствовала себя увереннее, словно часть решимости старшей сестры передалась и ей. До ежегодного приема Миранды Коллингвуд оставалось всего несколько часов. Они пойдут на него всей семьей. Впервые в Эйсмонте окажутся в одном месте в одно и то же время с тех самых пор, как её родители перестали разговаривать друг с другом. Причиной окончательного разлада стала та напряжённая беседа на кухне, обрывок которой Атина и Амир случайно услышали. Новое неприятное открытие. Впрочем, пора уже перестать удивляться. Новости сыпались на растерянную голову Атины Вейсмонт, как из рога изобилия. «Атина, доченька, ты готова?» Отец церемонно постучал в дверь. Одну минуту она поспешно сбрызнула туалетной водой запястья и подхватила с кровати сумочку. Эта вещь была ее собственной, лаконичной и простой. Она придавала слишком смелому для Атины наряду некоторую благородную сдержанность. Отец уже ждал ее у лестницы. «Ты потрясающе выглядишь!» Он казался искренне удивленным. «Надо же, я и не заметил, как ты выросла». Оттина смущенно присела в реверансе. Мать появилась из спальни и окинула их внимательным взглядом. «Мы идем или нет?» Стелла Вейсмонт надела туфли на каблуке. «Плохой знак». В отличие от Оттины, которая больше похожа на своих отца и бабушку, Стелла Вейсмонт ростом была около шести футов, и для совместных выходов с мужем неизменно выбирала обувь на плоском ходу, чтобы не казаться выше, чем он. Сегодня она это правило нарушила. Гордая посадка головы, развернутые плечи, платье, обнажающее шею и ключицы, холодный взгляд сверху вниз — все эти детали единодушно демонстрировали отчужденность и недвусмысленное превосходство показывать которые на людях мать прежде бы не рискнула. А Тина украдкой взглянула на отца. Он очень любил готовить, также ему нравилось приготовленное есть. Зачем вообще проводить время у плиты, если нет возможности насладиться результатом? Божественное наследие уберегало его от излишней полноты, но округлая мягкость там, где принято было видеть строгую геометрию, все же присутствовала, и смокингом, только подчеркивалось. Он не гнался за богатством, не кичился своей родословной, откровенно скучал на светских приемах и вместо игры в поло предпочитал жевать бутерброды в качестве зрителя. Мартин Вейсмант был чудесным папой и заботливым мужем, но все его достоинства лишь еще больше отталкивали супругу. Он без слов протянул Стелле руку, словно не заметил ничего необычного. И от впервые почувствовала раздражение. Возможно, обида за отца жила в ней прежде, просто Атина никогда не застряла на этом внимание. Родители никогда не вовлекали их с Мариной в тонкости своих взаимоотношений. Дочери никогда не становились ни оружием, ни арбитрами в конфликтах своих родителей. Что бы ни происходило между Мартином и Стеллой за закрытыми дверями, для сестер Они всегда оставались семьёй. А Тина в очередной раз убедилась, что со смертью Марины действительно изменилось всё. Кто-то разжёг огонь в камине. Недовольно взглянув на приветливо разгоравшееся пламя, Амир поспешил выйти из комнаты. Та самая причина, по которой наследник Гатри Эвансов семьи, сделавшей состояние на угольных шахтах, предпочитал снимать в Лондоне квартиру, а не дом. Никаких устаревших способов отопления, горячая вода в трубах только и всего, понятное, знакомое, подчиняющееся его дару. Он отвык от родного дома. Здесь все казалось ему чужим и нелепым, словно он ошибся и приехал не туда. Куда-то исчезли дуб и красный кафель, такие уютные и домашние, Их вытеснили гладкие синие обои, а тёмные деревянные панели были теперь выкрашены в пошлый белый цвет. Его собственная комната стала какой-то нежилой, опустошённой. Когда он вернулся без предупреждения, одинокая кровать была не застелена, Матрац ничем не прикрыт. Не было ни паутины, ни пыли, никакого-либо другого признака запустения. Но сразу становилось понятно. Сына который спал на этой кровати. Больше нет. И хоть к вечеру стараниями прислуги комната приобрела жилой вид, эта картина, врезавшаяся в память, подтвердила худшие его опасения. Ему никогда не стать частью этой семьи, какая бы фамилия не значилась у него в паспорте. Амир неторопливо спустился по лестнице и вышел на крыльцо. Гатри Эвансы жили в ранневикторианском особняке в двух милях от Килимскотта. Построенный еще до того, как индустриальная революция докатилась до провинции, элегантный, очаровательный, неподвластный капризом времени особняк всегда восхищал Амира в детстве, в отличие от его обитателей. Мать и отчим собирались на прием к Олингвудам. Отказ не принимался. Наследник семьи, вернувшийся домой, просто обязан был там присутствовать. Что ж, на этот раз у Амира хотя бы есть повод пойти. оттина на Вейсмонт. Она всегда ему нравилась. Её голос, мягкий глубокий, огромные глаза, волосы, окутывающие хрупкие плечи рыжим невесомым облаком. Она была красива. Куда красивее заносчивой старшей сестры, с которой Амиру не раз приходилось иметь дело но отнюдь не внешность выделяла Аттину среди потомков старших семей. Даже тогда, когда остальные сторонились его из-за слухов, младшая Вейсмант общалась с ним так, словно никогда и ни о чем не слышала, а если и слышала, то не придавала особого значения. Амир признался бы ей раньше, но страх причинить кому-нибудь вред гнал его прочь из города, где все было пропитано магией. Вдали от Киллем Скотта, в самом сердце огромного, кипящего жизнью Лондона или в стенах Гарвардского университета, семейные устои и традиции круга, запрещающие связи между представителями старших семей, казались нелепым, архаичным пережитком. Амир и сам не заметил, как стал смотреть на вещи шире. Он признается от тени сегодня. Очевидно же, что их чувства взаимны. Он любит ее. И если она захочет, если только допустит такую мысль, одного её слова будет достаточно, чтобы он увёз её из Киллем Скотта в Лондон, как только день сопряжения миров останется позади. По дальней стене парадной гостиной, сложенной из мелких жёлто-коричневых камней, издалека, похожих на ракушки, стекала вода. Там же стояли столики, гости прогуливались между ними, негромко переговариваясь. Фуршет, очевидно, еще не подавали. Прием Миранды Коллингвуд был самым значимым светским событием в году. Аристократические титулы, бриллианты, шампанское. Ближе к вечеру сияющее великолепие слегка подпортит в пролитое вино, запинающиеся голоса, оплывшая косметика и остекленевшие взгляды. Но такой блеск никогда не потускнеет окончательно. В огромном круглом аквариуме по центру помещения плавала девушка с блестящим пайетками русалочьим хвостом. Она поднималась на поверхность за глотком воздуха и возвращалась в глубину, к обломкам корабля, художественно разбросанным по песчаному дну. Отрабатывая свой гонорар, она трогала стекло изнутри, махала рукой и снова всплывала наверх, сгибая ноги в коленях, заламывая пайетки там, где хвост никогда не смог бы согнуться, будь он настоящим. В прошлом году Аттина была здесь вместе с Мариной. Сейчас же она стояла об руку с отцом, то и дело опуская глаза в пол, словно прячась. Райден, завидев ее, издалека помахал рукой и бесцеремонно показал большой палец. Сразу стало веселее. Аттина приободрилась и принялась оглядываться по сторонам с большим воодушевлением. Мать непреднаждённо беседовала с ещё одним из членов совета. Оттина видела только её жемчуга и обнажённую спину в открытом вечернем платье. собеседником был никто иной, как Рейнельд Дэвис, отец Райдена. Высокий мужчина с длинным лицом и хищным взглядом светло-зелёных глаз, с непонятной ей самой грустью, Оттина отметила, что рядом с высоким и массивным Рейнольдом Дэвисом, её мать, выглядит хрупкой и лёгкой. Он давил на окружающих внешностью, авторитетом. Рядом с ним Стелла Вейсмонт казалась женственнее и нежнее. Словно в нём было что-то такое, чем не мог похвастаться Мартин Вейсмонт. А Тина тут же устыдилась собственных мыслей, но они всё никак не шли у неё из головы. «Найди друзей. Я хочу поприветствовать Миранду», тихо произнес Мартин Бейсмент, снимая ее руку со своего локтя. Сама хозяйка вечера, стильная дама с высокими скулами и ироничным изломом бровей стояла у аквариума, собирая восторженные взгляды и льстивые замечания. Кивнув, Аттина растерянно оглянулась в поисках знакомых лиц. Приглашено было не меньше 150 человек, друзей, близких, и дальних родственников, просто важных шишек. Оттина сильно сомневалась, что мэр города был близким другом Миранды Коллингвуд или знал что-нибудь о традициях старших семей. Однако он был здесь с женой, дамой ухоженной и элегантной, одетой в самое простое платье из тех, что уже успела рассмотреть оттина. «Вот ты где! Пойдем, тут невероятно скучно!» Райден подхватил ее за руку, стремительно увлекая за собой. «Мы отлично проводим время, только тебя не хватает». «Мы... Это в смысле ты?» догадливо уточнила Атина, пытаясь поспеть за ним на высоких тонких каблуках. «Ну я... И что такого?» Атина с улыбкой взглянула на него. Единственное, что было похожим у Рейнольда и Райдена Дэвисов — это имена. Во всем остальном отец и сын сильно различались. Рейнольд Небрежно зачёсывал назад длинные, чуть вьющиеся волосы. Его сын коротко стригся. Отец предпочитал тот самый непритязательный чисто английский стиль в одежде. Райден, словно в пику ему, выбирал чистые, насыщенные цвета, благодаря чему голубые глаза и светлые волосы начинали буквально светиться. Райден был похож на героя американского ромкома, что невероятно злило его отца, сквозь зубы называющего такой вид глупым позерством. Впрочем, публика обожала Райдена именно за это, что шло семейному фонду только на пользу, и лишала Рейнальда Дэвиса причины заказать сыну гардероб на свой вкус. Молодежь собралась у бассейна. Пустые бокалы стояли прямо на плитке. Обстановка была не в пример расслабленнее, чем в гостиной. Илай небрежно развалился на шезлонге. Гвен едва удалось отвоевать у него краешек, чтобы присесть самой. Ее ноги в серебристых босоножках казались бесконечно длинными. Амир стоял поодаль и, едва завидев ее, подался вперед, чуть не столкнув в бассейн свою сестру. Та рассерженно пихнула его в плечо, но он даже не обратил внимания, не в силах оторвать от Аттины восторженного взгляда. Сама Вейсмонт украдкой разглядывала шёлковую чёрную рубашку с парой расстёгнутых пуговиц, смокинг, небрежно наброшенный на плечо, стильные туфли. А нравился ей всегда, но сегодня как-то особенно. «Ну что, продолжаем?» «Конечно. Вопрос к опоздавшей. Правда? Или действие?» А Тина даже не сразу поняла, о чём это они, и что Райден обращается к ней. «А может, не надо?» Робко возразила она. «Еще как надо!» Сестра Амира, Джил решительно протиснулась вперед. «Сейчас моя очередь спрашивать». Ее разноцветные волосы, собранные в два воинственных хвоста, черный и белый, подрагивали от каждого движения. Светлые глаза, щедро подведенные черным карандашом, сверлили опоздавшую взглядом. Оттина знала, что не нравится Джилл. Вероятно, дело было в том, что интересы и характер у них совершенно разные. Джилл искренне презирала нерешительность Атины, так же, как та не понимала привычки непрерывно лезть на рожон. В каждом жесте, слове и даже во внешности младшей Гатри Эванс скользил вызов. На миролюбивый взгляд Атины это сильно утомляло. «Алло, Вейсмонт! Ты там спишь, что ли? Джил бесцеремонно помахала рукой перед лицом Аттины. Раньше, чем поняла, что именно она делает, Аттина обхватила запястье Джил, заставляя опустить руку. Младшая Гэтт Ривенс, казалось, искренне обескураженной, прежде Вейсмунд даже не пыталась дать отпор. Осторожно освободившись из пальцев Аттины, Джил отступила, потирая запястье. Вопрос Или действия?» А Тина задумалась. От сестрички Амира ничего хорошего ждать не приходилось. «Вопрос», — решилась она. «Чудесно!» — джил выглядела искренне довольной. Она обернулась к брату, скользнула взглядом по Райдену, переглянулась с Илаем и со смешком произнесла. «Мне кажется, многим будет интересно узнать, в кого влюблена милашка Вейсмонт. А показалось, что ее сердце пропустило удар. Краска стремительно приливала к щекам, и она никак не могла это остановить. Так же, как и происходящее. Итак, мой вопрос. В кого ты влюблена? Признавайся, Вейсмонт. джил наблюдала ее растерянность с мстительным удовлетворением. Я... ну... эээ... -э... А Тина заторможенно переводила взгляд с одного лица на другое. Амир казался сосредоточенным. Он, очевидно, ждал ее ответа. Но почему она должна первая признаваться в любви? Да еще и у всех на глазах. Элайн осмешливо покивал, словно подстегивая. Гвен выглядела обеспокоенной. И только Райден, ободряюще улыбнулся ей, никак не заинтересованный в ответе. «Райден!» Тна даже не сразу поняла, что произнесла это вслух. Амир вздрогнул и отступил на полшага. По бассейну прошла волна и выплеснулась на шезлонги. Гвен едва успела поднять руку. капли послушно замерли неподвижной стеной и осыпались обратно в воду. Она выглядела обескуражной. Амир старательно игнорировал насмешливый взгляд Джил. Что она наделала? К счастью, Райден не питает к ней ответных чувств. Она сможет все объяснить ему позже. «Мисс Гвен, ваша матушка, зовет вас и вашего брата в парадную гостиную». Голос официанта звучал почтительно и сладко, словно за ворот вылили ложку сиропа. Гвен неохотно поднялась с шезлонга. За ней поспешили илай и Джил. Амир ушел последним не оборачиваясь. А Тина вздохнула и неуверенно пошла к двери. Но стоило ей переступить порог, как Райден обхватил ее за плечи, останавливая. «Я тоже тебя люблю». Его губы едва касались ее уха, посылая волны дрожи. И я рад, что это чувство взаимно. Отец в задумчивости сидел за столом у дальней стены парадной гостиной, сложенной, из мелких жёлто-коричневых камней, и Аттина поспешила к нему присоединиться. От Райдена она просто сбежала. Да и что она могла ему сказать? Увидев её, Мартин Бейсмант улыбнулся. «Всё хорошо? Ты взволнована?» «Просто невероятно», — подобрала подходящее слово Аттина, логично предположив, что здесь, под защитой отца, может вздохнуть спокойно. Главное было по сторонам не смотреть. Она сомневалась, что сможет сейчас выдержать взгляд Амира. Боялась даже предположить, что он о ней думает. Злится? Презирает ее? Ну еще бы. Целовать одного парня, чтобы на следующий день признаться в любви другому. Отец заботливо предвинул к ней тарелку, на которой красовались холодные закуски, а также ее любимые пирожные с кремом. Но есть совсем не хотелось. Поглощённая своими мыслями, Аттина не сразу заметила, что мимо них прошла Ванесса Гатри Эванс, четвёртая из старейшин совета. Бледная, болезненного вида брюнетка с лицом, едва тронутым морщинами. Мать Амира. Она шла очень медленно, сосредоточенно глядя прямо перед собой. Распущенные волосы падали на бледное лицо. Казалось, она не видит, куда идёт. Неожиданно, Ванесса обернулась. Взгляд светло-серых глаз буквально пригвоздил оттину к стулу. Гатри Эванс порывисто приблизилась. «Я вижу сильную магию. Очень сильную. Она окутывает тебя. Пожирает. Мама!» Амир уже спешил к ним через зал. «Ты хотела попробовать салат?» «Салат!» Ванесса Гатри Эванс словно очнулась. Салат. Повар Коллингвудов делает восхитительный салат. «Именно. Ты очень хотела попробовать». Амир осторожно взял ее под руку. «Прошу нас простить». А Тина еще долго смотрела им вслед, пораженная случившимся. «Что бы там ни говорили, мне нравится этот парень», произнес отец, очевидно стремясь разрядить обстановку. «Ничего не имею против Гатри Эвансов. Все эти заморочки с кругом его уже лет 200 не замыкали. Вот даже интересно, что будет, если появится первенец сразу двух семей? Он займет два места в круге? Родятся близнецы? Или... Атина почувствовала, что краснеет. Неужели отец заметил, как Амир выходил из их дома? Или вопрос навеян ситуации, произошедшей только что? Пошли потанцуем. Беззаботно предложил Райден Дэвис первая любовь ее старшей сестры. Он только что подошел к их столику, привлеченный сценой, и стоял теперь совсем рядом с ней. С отчаянием утопающего Атина принялась шарить взглядом по столу, не находя причины отказаться. «Райден, ты припозднился», — в голосе отца слышалась легкая ирония, а Тина только что пообещала танец Амиру. Гатри Эванс, успевший отойти на десяток шагов об руку с матерью, обернулся к ним. Где-то в этот момент Атина поняла, что спрыгнуть с крепостной стены замка в проклятое озеро не так страшно, как взглянуть в глаза Амиру после того, что произошло у бассейна. Понять, о чем он думает, было невозможно. Полное унижение. Атина так перепугалась, что тяжело дышала, как будто после пробежки. Грудь ее поднималась и опускалась, а слова не шли с языка. Она осознавала, что, предоставив ей шанс сохранить гордость на людях, не отказавшись от танца, Амир был гораздо более предупредителен по отношению к ней, чем она, объявившая при всех о своей любви крайдену. Атина заметила, как быстро и виновато поворачиваются головы, и поняла, что друзья наблюдают за ними. Однако она собрала всё своё достоинство и прошла под руку с Амиром сквозь расступающуюся толпу гостей с высоко поднятой головой. Амир положил руку ей на талию, и Атина не удержалась от вздоха. Его ладонь надавила на поясницу, и она прильнула к нему, как тогда в коридоре. Она всё вспоминала и вспоминала, как они целовались там, в нише, у пузатой вазы, и гнала прочь эти мысли. Самый неловкий танец в ее жизни. Она так ничего ему и не сказала. И он тоже молчал. Райден пристально наблюдал за ними и делал без того сложную ситуацию, удушающей.